Приличия были беспощадны. Даже после сговора и обручения молодой человек не имел права оставаться наедине с девушкой без присмотра родственников до самой свадьбы. А тем более, когда он находился в статусе «гости» и пока не сделал то, чего от него ждали, то есть предложение. Капустина нашла сестер с Василисой в малой столовой. Барышни сидели молчаливые, как на поминках. Чай не пили, конфектами не угощались. Зная, что настроение 16-летних девиц переменчиво, как вода, Фёкла Маркеловна не стала донимать расспросами, а высказалась напрямик. В доме приятный молодой человек. Он желает познакомиться с Гаей. С ней надо находиться сестре и Василисе. Сама сваха не будет смущать своим присутствием молодёжь. От волнения Гая стала крутить пуговицу и манжету блузки и тут же оторвала. И не смогла спросить Фёклу Маркеловну, кто он и что он. Зато Астра не растерялась, потребовала полный отчет. Капустина ничего не скрывала. Чиновник сыскной полиции, младше 30 лет, хорош собой. Обучался в Московском университете математики, да потом ушел служить в полицию. Умен, честен, прямолинеен, правда излишний сух и строг. Не богат, но за деньгами не гонится вовсе. Чего доброго не пожелает оставить службу после женитьбы, потому что горд и своенравен. Что Капустина не сочла нужным скрывать – Пусть бедняжка сразу знает, какое счастье ей привалило. Родители господина Пушкина давно умерли, из родственников пожилая тетушка. Поведение исключительно пристойного, женат не был, детей нет. Выслушав полную характеристику, Астра похлопала в ладоши. «Изумительно, тетя фёкла И сестренку продали!» Полагая, матушка с приданным не поскупилась. «Попридержи язык, милая», — строго ответила Капустина. «Твоего совета не спрашивают». Будешь при сестре и помалкивай, не смей язык свой змеиной распускать». Астра присела перед Свахой в образцовом книгсоне, как научили в пансионе. «Слушаюсь, мадам. Не извольте беспокоиться, мадам». Фёкла Маркеловна горестно вздохнула. «Пороть тебя надо было, по-простому, по-купечески. Не выросла бы такой». Тут она обратилась к Василисе. «На тебя, надеюсь, будешь за старшую. На этих сорок надежды никакой». Василиса послушно поклонилась. «Не беспокойтесь, Фёкла Маркеловна, всё будет хорошо. Тогда отправляемся в зелёную гостиную», — сказала она и на всякий случай перекрестилась. Зелёная гостиная находилась рядом с малой. В неё вела одна из дверей. Пушкин осматривал стены, выложенные зеленоватым мрамором, похожим на малахит. Архитектор хотел сделать гостиную в английском стиле, для чего поставил мраморный камин с большим зеркалом над каминной полкой книжные стеллажи из моренного дуба и глубокие кожаные кресла. Купеческий дух потребовал установить фигуры казаков с копьями и шашками кослинского литья, золоченые вазы на каминной полке и портреты предков с окладистыми бородами, похожих на персонажей Лубка. На каждом портрете мужчины, женщины чего-то не было. Пушкин отмечал фамильный признак породы. Распахнулась дверь. Капустина, как придворный церемонимейстер, впустила сестерку. Астра разглядывала будущего родственника дерзко и прямо, презрительно улыбаясь. Она демонстративно осталась стоять, не присев, когда сваха представила ее, и даже головы не наклонила, показывая полное презрение. Гая хотела присесть, как полагается воспитанной барышней, но у нее предательски подвернулся каблук. Если бы не подхватила сестра и Василиса, полетела бы лицом в ковер. И так стыда не обобраться. Она покрылась пунцовыми пятнами. Василиса была названа компаньонкой. Усадив девиц, Капустина извинилась, что вынуждена оставить у нее срочное дело. фёкла маркеловна пылала гневом не хуже огнедышащего дракона. Обе мерзавки окончательно допекли, каждая своим характером. Требовалось успокоить душу рюмкой ликера. Но прежде она осталась подслушать под дверью. До замочной скважины не долетал никакой звук. Она подумала, неужели будут молчать, как на похоронах. Может, вернуться Но потом плюнула, дескать, пусть сами разбираются, и отправилась на кухню. Пушкин молчал, поскольку бессовестно рассматривал барышень, что делать не принято. Астра бесстрашно отвечала прямым взглядом. гая разглядывала платочек, скомканный в руках. Василиса изучала обстановку гостиной. «Служите в полиции?» спросила она, получив от Астры локтем в бок. «Сыскной полиции», — ответил Пушкин. — Чрезвычайно интересно должно быть. — Обычная служба. Астра с Василисой переглянулись. Жених вел себя совсем не так, как принято. Комплименты не говорит, никакой учтивости и заискивания перед богатыми невестами. Да что он себе позволяет? — Разве ловить преступников скучно? — спросила Астра. — В романах это выглядит занимательно. — В жизни по-другому. Астра Федоровна, позвольте задавать вам вопрос. Астра так удивилась, что забыла о презрении к будущему родственнику. «Мне? Вы хотите задавать вопрос мне? Гая Федоровна, — она указала на сестру, — с большим удовольствием ответит на любой ваш вопрос». При этом Гая так дернула платок, что материя разорвалась на куски. «Вашу сестру спрошу в свой черед». Пожав плечами, Астра откинулась на спинку кресла, как не полагалось делать хорошо воспитанный барышни. «Ох уж эти приличия!» — Извольте, раз любите полицейские привычки. — Астра Федоровна, вы сделали подарок на свадьбу мадмазель Юстовой. — С какой стати вас интересует Тася Юстова? — ответила она. На откровенную грубость Василиса сделала упреждающее движение бровями. Пушкин привык не к такому. — Что именно подарили? Астра улыбнулась. — Ну, раз на первом знакомстве с моей сестрой вас интересует такая чепуха, извольте. Подарила ей серьги с камушками, дешевые, конечно, все-таки старинная знакомая, нельзя не уважить. Передали ей приглашение на свою свадьбу. Кажется, Астра собралась высказать наглецу все, что про него думала, но Василиса вовремя сжала ее руку. «И в мыслях не было», — ответила она сдержанно. «Серьги всего лишь жест вежливости с моей стороны. Излишне для такой недалекой барышни, как Тася, но что поделать, уж такое у меня доброе сердце». «Тем более Гая Федоровна, ее дружка. Вам это известно?» «Известно», — ответил Пушкин. «Почему сегодня утром отменили примерку свадебного платья в салоне мадам Вейриоль?» Вопрос застал врасплох. Астра не могла прийти в себя от изумления. «Вы... вы...» — пробормотала она и собралась силами. «Вы ничего не перепутали? Устроили тут полицейский допрос? С какой стати лезете в мои личные дела?» Прошу ответить». «Ну что ж». Астра по-мужски шлепнула себя по коленке. «Желание дорогого гостя для нас закон. Я не поехала на примерку, потому что расхотела. Девушка имеет право расхотеть. Смена настроения не преследуется по закону». Она встала и отряхнула юбку, будто сметала ссор. «Прошу простить, господин Пушкин. Я вспомнила о срочном деле, которое требует моего присутствия. Оставляю вас с Василисой и сестрой». Взмахнув подолом, будто бросила перчатку в лицо, Астра Федоровна вышла из зеленой гостиной. Голова ее была гордо поднята, спина прямая, как древко знамени. «Прошу простить мою сестру», — сказала Гая, решившись поднять глаза на красивого мужчину, который понравился ей так, что страшно признаться. И даже незаметно разница в возрасте. «Такой милый и простой, пусть немного бука, это ничего, зато такой славный, сразу видно, умница». Не то что мерзкий граф Урсегов. Неужели он хочет сделать предложение?» Молчаливым кивком Пушкин извинение принял. «Девушка перед свадьбой так нервничает, что не всегда понимает, что говорит», осмелев продолжила Гая. «Нас готовили к семейной жизни восемь лет пансиона, а когда Астри Федоровне сделал предложение граф Урсегов, она немного испугалась. Еще глупейшая статья про невест в утренней газете. Гая Федоровна, позвольте говорить с вами откровенно». Она смотрела на него доверчиво и просто. «Конечно, извольте». Пушкин обратился к Василисе. «Прошу оставить нас наедине. Даю слово чести Гае Федоровне, ничто не будет угрожать. Можете быть за дверью». Василиса не заставила себя уговаривать. Быстрым движением пожала руку Гае, вышла из гостиной, плотно притворив дверь. «Что вы хотите узнать по секрету от сестры?» «Нельзя не заметить, что Гая только казалась простоватой. У нее был острый природный ум. Она стеснялась его, считая, что для девушки быть умной неприлично. Вдруг мужчинам не понравится?» «Не стесняйте себя, я понимаю», — добавила Гая и застенчиво улыбнулась.